Заговор Дона Энрике против короля Кастилии. Испания, 1360-е годы. Альфонсо XI, король Кастилии, имел от своей фаворитки Дони Элеоноре де Гусман шестерых сыновей и двух дочерей. Трон же после его смерти наследовал 16-летний Дон Педро, сын королевы Констанции. Юный король был прекрасно сложен, умён храбр и в то же время слыл алчным и жестоким. Вначале он находился под опекой матери, королевы Констанции, ее фаворита альфонса де Альбукерке. Сразу же после смерти короля альфонса 11 XI – Его фаворитку Элеонору де Гусман заключили в темницу. Сыновья Элеоноры нашли убежище в Альхесерасе, а затем их дороги разошлись. Один из них, дон Энерике, направился к дону Хуану Мануэлю, графу де Малина, который через некоторое время выдал за него свою старшую дочь, присовокупив в качестве приданного графства Трастамара. Разгневанный дон Педро повелел графу де Малине выдать ему дона Энрике вместе с женой. Однако те успели скрыться в горах Астурии. Король не стал преследовать беглецов и вернулся в Бургос. Он предоставил Констанции решить судьбу Элеонора де Гусман, и королева велела убить свою соперницу. Узнав о смерти матери, дон Энрике, граф, Трастамара, собрал отряд и захватил несколько небольших городов и крепостей Южной Кастильи. А беспокойный правитель Арагона попытался примирить враждующие стороны, и на время ему это удалось. Тем временем Альфонсо де Альбукерке свел Педрос Морея де Падилья, дочерью Кастильского Гранда. Но женился король 1353 году на французской принцессе, дочери герцога Пьера де Бурбона, Бланке, которая тотчас после свадьбы была выслана в замок Аривало, где содержалась под строжайшим надзором. Мария стала фавориткой юного короля, а при дворе усилилось влияние ее родственников. В итоге... Альбукерке, долгое время являвшийся фаворитом Дона Педро, вынужден был уступить свое место дяде Марии Фернандо де Генистросу. Разгневанный экс-фаворит вступил в заговор с гроссмейстером ордена Калатравы и другими грандами, чтобы восстановить королеву во всех ее правах. Но заговор был раскрыт. Альбукерке и гроссмейстер скрылись за границей. Король выместил злобу на невинных вассалах первого, а последнего убедил вернуться в Кастирию, в замок Альмагро. Здесь гроссмейстера бросили в темницу, и после того, как он под пытками отказался от своего сына, его умертвили. Капитул ордена передал Сан Гроссмейстера брату-фаворитки Диего де Падильи. Новый Гроссмейстер сделался правителем государства вместе со своим дядей Генистросой. Другой брат мария несмотря на свое незаконное происхождение, был назначен Гроссмейстером ордена святого Иакова на место сына Леоноры Гусман Дона федериго насильственно лишенного этого звания. Избежавший расправы Альбукерки оказался при дворе короля Альфонса Португальского. Граф Трастамара и его брат Дон Фадриго по приказу короля выехали в Лиссабон, чтобы потребовать выдачи беглеца. Но братья имели другие намерения, и в самом деле, прибыв в Португалию, они были допущены к королю Альфонса, перед которым горько оплакивали несчастье своей родины. Можно сказать больше, граф, Трастамара приглашал короля Португалии разорвать цепи Кастилии и обещал ему помощь в завоевании королевства. Альфонсо, хорошо понимая трудность выполнения этого плана, отказался. Он посоветовал Альбукерку примириться со своим королем, но Кастильский вельможа упорствовал и убедил Дона Энрике не оставлять начатого дела. Тем временем Дон Педро влюбился в первую красавицу Кастилии Хуаниту де Кастро, молодую вдову бискайского владителя Диего де Гаро. Но она не соглашалась стать его любовницей. Тогда король развелся с бланкой и женился на гордой даме. Быстро утолив свою страсть, он отправил де Кастро в провинциальный городок. Возмущенные поведением короля-вельможи съехались в Сиоадат Родриго — Заговор возглавил Альбукерке. К нему присоединились сыновья Элеоноры Гусман, а также брат изгнанной Хуаниты Перес один из могущественнейших вельмож Галисии. Кроме того, к ним примкнули Дон Хуан и Дон Фернандо Арагонски, которые привели с собой не менее шести тысяч бойцов. Мятежные костельцы и их арагонские союзники надеялись, что аристократы и народ костелий присоединятся к ним. Заговорщики требовали восстановления бланки де Бурбон в правах законной супруги, а Марию Падилио со всей ее родней удалить от двора и всех должностей. Римский папа и французский король поддержали их. Но и дон Педро не дремал, он лишил братьев графа от Растамары всех привилегий и званий. Бланку де Бурбон король отправил в Толедо, чтобы там заточить в Алькасаре, укрепленном замке, но на ее защиту в Саре все жители Толедо, за что впоследствии пострадали. Поскольку речь шла о том, чтобы свергнуть с троны короля Педро и на его место посадить достойного преемника, все взоры обратились к графу Трастамаре, и ему было предложено возложить корону на свою голову. После долгих уговоров граф Растамара согласился. Союзные войска под командованием Дона Эннерике вступили в Кастелью и встретили широкую поддержку населения страны. Мятежники одерживали одну победу за другой. Дон Педро отступил тор где был осажден. В разгар войны Альбукерке неожиданно умер. Вероятно, его отравил врач-итальянец, подкупленный Педро. Однако смерть лидера коалиции не повлияла на ход событий. Восставшие руководимые сыновьями Элеоноры Гусман, Энрике и Федериго продолжали осаду. Находясь в безвыходном положении, Дон Педро отправился в Тора на переговоры с лидерами восстания. Там его взяли под стражу и вынудили согласиться на все условия. Братья Марии Падирьи были казнены. Мирный договор предстояло утвердить на Картесах, которые собирались в столице старой Кастелии Бругасе. Кастельские инфанты и большинство лидеров коалиции, посчитав, что война окончена, уехали из Торо. Они не учли одного — жители Бургаса ревниво относились к новой Кастилии и ее столице Таледа. поэтому на Кортесах вверх взяли сторонники Дона Педра. Королю были выделены деньги, на которые он смог навербовать наемников. Получив солидное подкрепление, Дон Педро напал на лагерь заговорщиков и изгнал их с территории Кастильи. Захватив непокорный Толедо, он выслал королеву Бланку в Медину Сидонию. По его приказу 22 человека казнили без всякого суда, а город Толедо отдан на разграбление наемникам. Сотни христиан и евреев были убиты. Отомстив Толецем, Педро пошел на Торо, где скрывались Энрике и Федериго. Мятежники оборонялись почти год, но все-таки сдались — Правда, сыновья Леоноры опять ускользнули, но многие их сторонники были схвачены и убиты. Граф Трастамара был принят во Франции, король Иоанн даже выделил ему пенсию в размере 10 тысяч франков. Педра отпраздновал свою победу блестящими турнирами и пирами в Тордесильянсе, после чего уехал в Севилью. Отсюда он объявил войну Арагонскому королю, которому бежали многие заговорщики. Между государствами началась война. На стороне Арагонцу выступили короли Наварры и правитель Марокко. К ним присоединились граф Трастамара и другие бежавшие из Кастилии вельможи. И все-таки дон Педро добился больших успехов, подступив к Валенсии. Однако казнь Бланки де Бурбон оттолкнула от короля Кастилии всех европейских монархов. Дон Эдрике граф Трастамара обратился за помощью к французам. Король Франции Карл направил в Испанию войска под командованием Жана де Бурбона — графа де ля Марша, двоюродного брата королевы Бланки. В ему был призван Бертран де Геклен, один из самых знаменитых полководцев того времени. Граф Трастамара после некоторых колебаний согласился принять титул короля Кастилии. Узнав об этом, король Рагонский также заключил с ним соглашение. В обмен на военную помощь он получал Мурсию и несколько крепостей на Кастильской границе. Когда союзные войска вступили в Кастилью, граф Трастамара призвал народ объединиться в борьбе против тирана. И его слова нашли отклик в сердцах костильцев. Король Энрике с триумфом вошел в бургос и был там торжественно встречен своей супругой. Дон Педро сначала бежал в Северию, где погрузился на корабль и отплыл в Португалию. Не найдя поддержки, он вернулся в Кастилью, в Галисию, Я велел казнить архиепископа Толецкого и, владев его имуществом и деньгами, направился к Эдуарду, принцу Уэльскому. Дон Педро заключил с Эдуардом договор, по которому в обмен на престол обязался выплатить 500 тысяч флоринов и отдать англичанам Бискайю, а также выплатить огромное жалования всем рыцарям и баронам, выступившим под его знаменами». Принц согласился помочь Костильскому королю и выдвинул свою армию в Испанию. Под его началом находились лучшие в Европе войска, а сам он слыл выдающимся полководцем. В 1367 году костильцы были раскромлены. Дон Энерике спешно отступил. Взятые в плен изменники были казнены... Города королевства, изменившие законному государю, присуждались к уплате огромных штрафов и контрибуций. Но и на этом дело не закончилось. Дон Энрике получил во Франции денежные займы и набрал войско в 10 тысяч человек. Через пять месяцев после ухода англичан Энрике выступил против своего врага. К нему присоединился Бертран де Геклен с двумя тысячами французов. В 1369 году состоялось решающее сражение. Дон Педро был сокрушён. Правда, он успел укрыться в замке, который Энрике взял в осаду. Когда запасы провизии и снаряжения подошли к концу, король предложил Дю Геклену 100 тысяч золотых дублонов в обмен на свободу. Геклен принял предложение и назначил место для переговоров. Дон Педро в сопровождении трех костельских сеньоров прибыл в указанное место. Французские воины провели его в палатку своего полководца, где уже находились Дон Энрике, Дю Геклен и другие вооруженные люди. Поняв, что угодил в ловушку, Дон Педро скричал «Я король Кастелии!» и схватился за меч. Но Дон Энрике выхватил кинжал и одним ударом поразил противника. Так коварный Геккелен обеспечил Энрике королевский трон.